Глава 72. Я сглотнула. Они не знают, что я здесь. Это давало шанс, но не слишком большой. Эффект неожиданности хорош, когда силы равны или чуть меньше. Если перевес полный и бесповоротный, этим силам на твои шансы плевать. Я опустила оружие перед собой, как Эмиль, готовая в любой момент открыть огонь из-за угла. «Если они думают, что я сдамся, они ошибаются». «Будешь драться?» — спросил Вацлав. «Это не обязательно. Сильно мучить не буду. Убью быстро». Шаги на мгновение замерли, а затем раздались снова. Он был где-то на середине лестницы, когда Эмиль начал стрелять. Быстро, без пауз, он опустошил большую часть обоймы и бросился под прикрытые стены. Я думала, мы займём позицию здесь. Но он схватил меня за предплечье и потащил к открытой двери кабинета. «Быстрее!» Мы ввалились внутрь и спрятались слева от проёма. Эмиль встал к стене, прижимая к себе мою голову, и закрыл глаза. Я чувствовала, как в волосах дрожат его пальцы. Обречённое дыхание раздувало волоски на макушке, и я поняла, что шансы даже не маленькие, их нет совсем. Вацлав, несмотря на ранение, так и не остановился. Он шёл сюда. «Подписывай, Яна!» Паркер валялся среди вороха бумаг. Я схватила ручку и склонилась над столом. Но рука дрогнула. Вместо подписи я оставила рваную дыру в бумаге. Последний путь к спасению закрыт. Я прижалась к Эмилю, опустив оружие к полу и положила свободную руку на грудь. Пальцы сжались сами конвольсивно как в агонии, сминая сорочку. Я гладила тело до самой шеи, впитывая его тепло, и не могла остановиться. Тонкая ткань на груди пропитывалась моими слезами. Попыталась вдохнуть, но горло едва пропускало воздух. Не могу дышать. Получалось только судорожно, короткими вдохами. Уши заложило, словно я оказалась в вате. Я почти не слышала криков из коридора ответной пальбы они стреляли в проем на зачем для куража? позабавиться я просунула руку под парку и сильно жало плечо проникла к нему всем телом запоминая ощущение пусть лучше они станут последним воспоминанием. какая у него широкая грудь она ходила под ладонью и моей щекой часто и зло от адреналина Я положила руку на напряжённый живот, спустила к ремню, пальцами цепляя пряжку. Эмиль не замечал прикосновений, а я всё равно трогала, пока он живой. «Сколько их?» — прошептала я. «Вацлав. Два вампира, три человека. Андрей. А нас двое. Запасной обоймы у меня нет. В текущей, на донышке, её расстреляли в Феликса почти всю». И Эмиль половину только что высадил, хотя в кармашке кобуры у него запасная. Сумка с моими боеприпасами осталась в ванной. Может быть, что-то есть в сейфе или в столе? На всех не хватит. На Вацлава точно нет. Я глухо зарыдала от бессилия. Эмиль зарычал, ударил затылком об стену и оттолкнул меня. Неприцельно пару раз выстрелил в коридор и вернулся к стене. «Бесполезно». Голос сорвался. «Ничего, всё нормально. У меня пробивной пистолет. Из него я убрала двух мощных вампиров, один из которых был мэром города. Уберу и третьего, чтобы он им не стал. Давай так». Я жарко дышала в грудь. «Я хорошо стреляю. Он в коридоре? Прикрой меня». Я отшатнулась резко, чтобы он не успел остановить, и упала на колено прямо в проём. У меня было несколько секунд сориентироваться. Цель позади всех, по центру. Два вампира по углам коридора, один на лестнице. Андрей, не боясь, стоял рядом с Вацлавом. Эмиль вышел в проем, загородив меня собой. Я оказалась за его ногой и сразу встала, чтобы прикрыться спиной. Я открыла огонь с одной руки, считая про себя уходящие в пустоту боеприпасы. Одно попадание в голову. «Мимо!» «Корпус. Голова». Вацлав закрылся рукой, не испуганно, раздражённо. Обойма вышла. Мы спрятались за стену. Пистолет пугал, беспомощно отошедшим назад затвором. «Бесполезно», — заныла я. Путаясь в собственных пальцах, я вытащила из кармана Эмиля последнюю обойму. «Стой! Стой!» Сквозь ответный огонь долетел голос. «Не стрелять! карман ты слышишь? Иди сюда, мы тебя выпустим!» «Да уж, слышу!» — заорала я в ответ и заткнулась. «Не скажу больше ни слова». Стало так тихо, что собственное дыхание казалось оглушительным. «Мы в ловушке, мы не справляемся!» «Эмиль!» — крикнул Андрей. «Будь мужиком! Сдайся! Её не трон!» «Даже не думай», — выдавила я, заметив его взгляд. «Я не об этом думаю», — тихо ответил Эмиль. «Сколько патронов?» 10 убито ответила я, глядя в пустоту. «Тон был безразличным, как будто мне всё равно, сколько их. Какая разница?» «Тебе нельзя сдаваться», — сказал Эмиль. «Он тебя не защитит». «Я не хочу, чтобы всё повторилось, понимаешь? Понимаешь, о чём я?» Я сглотнула, ощущая, как напрягается висок. «Я у Эмиля слабое место. Если нас возьмут живыми, всё плохо кончится. Не знаю, что Вацлав ему наобещал, но он его убьёт, если захочет», — продолжила Эмиль. «Выхода нет. Лезь в окно, Яна. Чуть дальше стоит мой джип. Спрыгнешь на крышу, поняла?» «Я не побегу» процедила я, пытаясь справиться с мимикой. И у меня не получалось. Лицо жило своей жизнью. Я пыталась остановить слёзы, стереть гримасу безысходности и никак. Не побегу. Эмиль тоже перестал держать лицо. Оно стало откровенным и открытым, каким бывает только перед смертью. Прятать уже нечего, тем более друг от друга. Он наклонился, хватая мой рот губами. Не сексуально, а с надрывом. Возможным только в такие моменты. Грубовато, но не зло. Зацепил губы зубами, прикусил нижнюю, словно не мог мной насытиться. Пальцы сдавили шею, и он меня отпустил. «Лезь в окно. Со мной всё будет в порядке. Я знаю, что делаю. Лезь быстро». Страшный тон добавил мне уверенности. Я подбежала к окну, открыла и скарабкалась на подоконник. Выглянула наружу, борясь с волосами, которые ветер швырнул в глаза. Второй этаж — это невысоко. Всё будет нормально. И с Эмилем тоже. У него должны быть боеприпасы в сейфе. От окна внизу отходил декоративный выступ. Узкий, в треть кирпича. Но на мне отличные ботинки, и я лёгкая, я устаю. Я сунула оружие в кобуру и свесила ноги наружу. Джип Эмиля стоял левее, в нескольких метрах. Спрыгнуть на крышу легче лёгкого. Я обернулась. Эмиль стоял всё в той же позе, у стены, и кивнул, заметив мой взгляд, мол, вперёд. Глаза у него были твёрдыми, он не сомневался, линия рта плотно сжата. Я поставила ноги на выступ, выпрямилась и начала медленно пробираться к джипу, всем телом распластавшись по стене. «Ещё чуть-чуть. Ещё немного. Из открытого окна долетели выстрелы. Стрелял Эмиль. Я узнала его манеру, зло и без пауз. Я досчитала до десяти и замерла, глядя в тёмное небо, в котором меркли звёзды, перед скорым рассветом. Главное, не закрывать глаза, чтобы не потерять равновесие. Глубокий вдох, выдох. Надо успокоиться. Не орать в голос, иначе выдам себя». Ему приказали поднять руки. Эмиль меня обманул. Я выдохнула в небо, зависнув на карнизе. Обессиленная, словно из меня вынули стержень. Но заставила себя сделать следующий шаг, а затем ещё, пока подо мной не оказался джип. Осталось спрыгнуть всего полметра. Я оттолкнулась от стены в короткий полёт. Ноги ударили в крышу с громким звуком сминающегося металла. Я перекатилась через лобовое стекло, упала на капот и по левому крылу сползла на землю, где-то по пути рассадив левую бровь. Тело ныло. Спина, локти, колени — все выступающие части. После встряски голова стала тяжёлой. Я еле встала, опираясь на бампер. Вытерла с глаза кровь и побежала в темноту. На бегу обернулась и увидела силуэт Эмиля в окне. Узнала его по очертаниям. Он держал руки на весу, как на прицеле. Затем медленно сложил их на затылке и ушёл из зоны видимости, словно опустился на колени. Я не смогу ему помочь. Думала, мы справимся, но я ошиблась. Эмиль всё понял первым. Я пролезла между прутьями ограды, выбежала на пустынную дорогу, и силы меня оставили. Я повалилась на колени и лбом уткнулась в асфальт, рыдая. За мной никто не гнался. Пока Эмиль у них, я нужна им для забавы. Внутри было черно от боли. Я вбила кулак в асфальт, отбив ребро ладони, и снова заорала. Он обманул меня и сдался. Теперь я здесь, одна, с пустым пистолетом и полным отчаянием в душе».